И также ясно, я понял, что страдания, которые я испытал впервые с Жильбертой, страдания от того, что любовь может быть никак не связана с внушившим ее существом, это страдание благотворно. По крайней мере, как метод, ибо наша жизнь слишком коротка, и только в страданиях мысли, словно возмутившись от вечных и изменчивых колебаний, показывают нам, как во время бури высокое окно, откуда мы на нее взираем, всю эту упорядоченную законами природы необъятность, тогда как из другого окна мы не разглядели бы ее, ибо в блаженном покое она не видна. Может быть, только нескольким величайшим гениям это волнение доступно постоянно, и им не нужны потрясения скорби. Но еще не очевидно, что, созерцая широкую и размеренную поступь их жизнеутверждающих произведений, мы, отталкиваясь от этой радости, должны думать об их жизни как о чем-то приятном. Вполне возможно, что, напротив, они прожили скорбную жизнь. Самое главное заключается в том, что если наша любовь не всего лишь любовь к Жильберте, что приносит столько страданий, или и любовь к Альбертини. Но что любовь — часть нашей души, которая вековечнее разных «я», умиравших одно за другим, с эгоистическим желанием сохранить эту любовь? И это долька души, сколько бы зла, зла, впрочем, полезного, она нам не причинила, Должна оторвать себя от конкретных существ, чтобы восполнить целые и вернуть любовь, понимание этой любви миру, универсальному духу, а не той или иной женщины, с которыми мы хотели бы слиться. Мне нужно было заново наполнить смыслом малейшие знаки — Германты, Альбертина, Жильберта, Сен-Лу, Блок и так далее, окружавшие меня — потому что за привычкой он стал неразличим. Ибо как только мы обретаем действительность, чтобы выразить и сохранить ее, мы устраняем все наносное, но так скоро накапливается привычка. Прежде всего, я отбросил бы слова, произносимые скорее губами, чем разумом. Все эти шуточки, всплывшие среди разговора, которые долго еще потом мы повторяем про себя. Эти машинальные слова, заполняющие наше сознание обманом, вызывают причтение писателя, унизившегося до их записи, легкую улыбку, гримаску. И так бывает всегда, в частности, с изречениями сен -Деу. Тогда как настоящие книги должны быть порождением вовсе не света дня и болтовни, но темноты и умолчания. И так как искусство в точности воссоздает жизнь вокруг этих истин, которые мы постигли внутри себя, всегда будет разлита поэзия и радость волшебства. Но это только следы преодоленного сумрака и работающий столь же точно, как альтиметр, показатель глубины произведения. Эта глубина никоим образом не связана с определенной тематикой. как возомнили вдохновленные материализмом романисты. Они не способны оказаться по ту сторону явлений, и все их благородные намерения, подобно добродетельным тирадам, привычному у некоторых лиц, не способных на малейший добрый поступок, не мешают нам заметить, что у них не хватает силы духа даже на то, чтобы избавиться от формальных банальностей, усвоенных имитацией. Что касается истин, добытых интеллектом даже у самых высоких умов, в залитом светом просторе их ценность может быть велика, но их контуры суши и площади и они не глубоки, потому что для того, чтобы достичь их, не были преодолены глубины, потому что они не были воссозданы. Часто писатели с наступлением определенного возраста, когда их больше не посещают эти волшебные истины, пишут только силой рассудка, и последние набирают все большую и большую мощь. Потому-то их зрелые книги сильнее, чем прежние, но в них нет уже прежнего бархата.